Видите, вон тот зеленый домик? Идите туда и постучите в дверь. У хозяина лучшие виски в штате. Когда эти приезжие еще кое-чего хотели, она их посылала в тот же дом. Из кухни вышла Пегги и села рядом с ним. Культяшка, хватит трепаться? Он засмеялся. А что, я серьезно? Вечно она ему всякие пакости устраивала. Ей просто нравилось, чтобы люди думали о ней плохо. А на самом деле она была мягкая, как зефир. Вот, например, когда Бобби Ли, сынка этого проповедника, арестовали, как вы думаете, кому он позвонил? Ей и больше никому. Попросил, чтобы приехала и вытащила его из участка. Этот Бобби Ли с двумя, не то с тремя дружками, поперся в Бирмингем и наклюкался до такой степени, что стал бегать по улицам в исподнем, а потом кидаться бутылками из-под воды с седьмого этажа. Только... В бутылке эти Бобби Ли наливал не воду, а чернила, и одну уронил на жену члена муниципального совета, как раз когда она направлялась в отель на вечеринку. Тетя Иджи стоила 200 долларов отмазать его от тюрьмы, и еще 200, чтобы имя Бобби вычеркнули из протоколов. И у него не было привода в полицию. И папаша ничего не узнал. Я ездил тогда с ней, и помню, что она сказала Бобби, когда мы вернулись домой. «Если хоть кому-то проболтаешься о том, что я сделала, отстрелю тебе сам знаешь что». Она бы не пережила, если бы кто узнал, что она совершила добрый поступок, тем более ради сына проповедника. Да и вся эта компашка из клуба «Маринованный огурец» была вроде нее. Они много хорошего делали, и никто об этом не догадывался. Но самое смешное в этой истории – то, что Бобби Ли стал известным адвокатом, а потом генеральным прокурором штата. Вошла дочь культяшки Норма, убрать со посуду. «Пап, расскажи им про железнодорожного Била. Линда бросила на мать недовольный взгляд. Культяшка усмехнулся. «Про железнодорожного Била? Бог ты мой, неужели вы хотите послушать про Била? Парень, которому не терпелось пойти с Линдой пообниматься, нехотя сказал, «Да нет, сэр, я с удовольствием послушаю». Мак улыбнулся жене. Они эту историю слышали раз сто и знали, что культяшка обожает ее рассказывать. «Ну, хорошо тогда слушайте». Это случилось во время Великой депрессии. Один человек, которого прозвали «железнодорожным билом, повазился каким-то образом забираться в поезда с правительственными запасами и сбрасывать цветным продукты. И его ни разу не поймали. Он всегда ухитрялся спрыгнуть из вагона до того, как его засекут». Так продолжалось несколько лет, и скоро цветные стали придумывать про него всякие небылицы, божились, что однажды видели, как он превратился в лесу и пробежал двадцать миль по завору с колючей проволокой. Еще они уверяли, что он носит длинное черное пальто и черный чулок на голове. Даже песню про него сочинили. Сипси говорила, что каждое воскресенье они молятся за железнодорожного била, чтобы Бог его защитил. Железная дорога назначила за его голову огромную награду, но в нашем полустанке его никто не выдал, даже если и догадывались, кто он такой. Все только удивлялись и строили разные догадки. Я почему-то решил, что железнодорожный бил это Артис Пиви, сын нашего повара. Он был примерно такого же роста и быстрый, как молния. Я день и ночь ходил за ним по пятам, но так и не застукал. Мне было тогда лет 9-10. И я бы все отдал на свете, лишь бы увидеть, как это ему удается так ловко все обделать. Помню, однажды рано утром, светло уже было, мне понадобилось в туалет. Я еще толком не проснулся, и когда подошел к ванной комнате, там были мама и тетя Иджи, а в раковину лилась вода. Мама посмотрела на меня и сказала, подожди минутку, милый, и захлопнула дверь перед моим носом. Но я, конечно, начал хныкать. «Скорее, мам, я не могу ждать, сами знаете, как это бывает у детей». Я слышал, как они разговаривали, а потом вышли, и тетя Иджи вытирала полотенцем лицо и руки. Когда я зашел в ванную, раковина была грязной от угольной пыли, а на полу за дверью валялся черный чулок, маска. И тут до меня дошло, почему они вечно шушукаются со стариком Грэди Килгаром, железнодорожным детективом. Это он говорил им о расписании продуктовых поездов, а моя тетя Иджи их грабила, — Линда спросила. «Дедушка, ты в этом уверен?» «Конечно. Твоя тетя Иджи как только не сходила с ума». Он повернулся к Маку. «А я тебе когда-нибудь рассказывал, что она учудила, когда Уилбур и Дот Уимс поженились? Как они съездили на бедовый месяц в Бирмингем?» «Да нет, вроде бы не припомню». «Культяшка, стоит ли придеть их?» — осторожно спросила Пегги. «Да брось ты, все нормально». В общем, старина Уилбур был членом клуба «Маринованный огурец». И прямо после свадьбы тетя Иджи и вся ее компания сели в машину и покатили в Бирмингем. Там они подкупили администратора в отеле, чтобы впустить их в номер люкс, который Уилбур снял для медового месяца. И разложили на кровати все эти смешные штучки. «Бог ты мой, чего там только не было! Культяшка!» — строго сказала Пегги. Он засмеялся. «Ладно, я точно не знаю, что там было». В общем, сели они в машину и вернулись домой. А когда Уилбур и Дот приехали из Бирмингема, то спросили у Уилбура, как ему понравился его номер «Люкс». И тут выяснилось, что они перепутали отель и до смерти перепугали какую-то пару молодоженов. Пегги укоризненно покачала головой. «Ну, вы можете себе такое представить?» Норма высунула голову из кухни. «Пап, расскажи им, как ты ловил зубаток». «Уориор Ривер!» Культяшка прямо загорелся. «Ну ладно, вы не поверите, какие огромные были эти зубатки! Помню, однажды шел дождь, и у меня так сильно клюнуло, что я слетел с берега. Мне пришлось сражаться с этой рыбиной, а то она утащила бы меня в реку. Сверкали молнии, а я изо всех сил боролся за свою жизнь и часа через четыре выудил такие эту громадину из воды». И надо вам сказать, весила она фунтов двадцать, а то и больше, и была вот такой длины. Культяшка развел единственной рукой. Тощий будущий мануальный терапевт сидел с идиотским лицом, пытаясь представить себе огромную зубатку. Линда сердито хлопнула ладонями по бедрам. Ну, дедушка, ты даешь. Из кухни послышалось хихиканье нормы. Приют для престарелых Розовая терраса, старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 28 сентября 1986 года. Сегодня у них был богатый выбор. Кока-кола и картофельные чипсы, а на десерт фиги специально по заказу миссис Трэдгуд. Она объяснила Эвелин, что миссис Отис съедает по три штуки в день, чтобы поддерживать пищеварение. Лично я их ем, потому что мне так нравится. Но вот что я вам скажу. Дома, когда я была... Не в настроении готовить, то отправлялась в лавку оси и покупала пакет булочек и поливала их кленовым сиропом. Это и был мой обед. «Это совсем недорого. Попробуйте как-нибудь. Очень советую». «Нет. Что на самом деле вкусно, миссис Трэдгуд, так это медовые пончики». «Медовые?» «Ага. По вкусу напоминают булочки с корицей. Но ну, вы сами знаете». «Да, с корицей я обожаю. Давайте как-нибудь поедим их, ладно?» «Хорошо. Знаете, Эвелин, я так рада, что вы больше не сидите на диете. Эта сырая пища вас рано или поздно прикончила бы». Мне не хотелось вам этого говорить, но миссис Эд, как едва не померла, когда села на какую-то диету для похудания. Она ела столько сырых продуктов, что угодила в больницу с острой резью в желудке, и ее пришлось срочно оперировать. Она рассказывала мне, что когда врач ковырялся у нее внутри, то вытащил печень, чтобы как следует ее рассмотреть, и уронил на пол. И, представляете, эта печень подпрыгнула раз пять или шесть, прежде чем ее удалось поймать. Миссис Эд как жаловалась, что с тех пор у нее ужасно болит спина. — Ох, миссис Трэдгуд, неужели вы ей поверили? — Ну, дорогая, она сама рассказала мне об этом вчера за обедом. — Да она это просто выдумала. У человека печень присоединена к телу. «Ну, может, она что-нибудь напутала, может, это и не печень была, а что-нибудь еще, но я на вашем месте. Поменьше ела бы этой сырятины». «Хорошо, мисси Стретгут, раз вы говорите...» Эвелин откусила кусочек картофельного чипса. «Я вас вот о чем хотела спросить. Вы, кажется, как-то сказали, что люди думали, будто Иджи убила человека. Или мне послышалось?» — Ой, нет, милочка, многие действительно думали, что это так, особенно когда ее и Большого Джорджа судили в джорджи из-за убийства. Эвели нахнула. — Судили? — Да разве я вам не говорила? — Нет, ни разу. Это было ужасно. Как сейчас, помню, то утро. Я мыла посуду и слушала радио, когда к нам зашел Грэйди Килгар и позвал Клео. У него было такое лицо, будто кто-то умер. Он сказал, Клео, я с большим удовольствием дал бы отрезать свою правую руку, чтобы не делать этого, но мне поручено арестовать Иджи Большого Джорджа, и я прошу тебя пойти со мной. Знаете, ведь Иджи была его лучшим другом, и ему действительно легче было умереть. Он признался Клео, что это мог бы сделать любой другой полицейский, но как он представит, что Иджи придет арестовывать кто-то чужой, то ему становится совсем уже тошно. Клео сказал, «Господи, боже мой, Грейди, да что она натворила?» А он ответил, что ее и Большого Джорджа подозревают в убийстве Фрэнка Беннета в тридцатом году. А мы даже и не знали, умер ли он или просто исчез, или еще что. Эвелин спросила, «А почему они решили, что это сделали Иджи и Большой Джордж?» «Ну, вроде они два раза угрожали, что убьют Фрэнка, и в полиции в Джорджии имелся об этом запись». Поэтому, когда нашли грузовик, их сразу арестовали. Какой грузовик? Фрэнка Беннетта. Они искали в реке его тело, а нашли грузовик недалеко от заведения Евы Бейтс. Вот почему они узнали, что в 30 году Фрэнк был около полустанка. Грэдди просто лопался от злости, что какому-то кретину пришло в голову позвонить в Джорджию и навести их на след. Руфь к тому времени уже восемь лет как умерла, Культяшка с Пегги поженились и переехали в Алабаму, значит, шел 55-й или 56-й год. На следующий день грэди отвез Иджи и Большого Джорджа в Джорджию, и Сипси тоже с ними поехала. Никак не смогли ее отговорить. Иджи никому больше не велела с ней ехать, и мы все остались дома ждать. Грэди постарался не поднимать шума, в городе об этом не болтали, даже если и были в курсе. Доту Имс знала обо всем, но не напечатала в газете ни слова. «Помню ту неделю, пока шел суд. Мы с Альбертом жили в Трутвеле сон которая совсем потеряла голову от страха. Ведь если бы Большого Джорджа признали виновным в убийстве белого человека, он бы точно угодил на электрический стул, прямо как мистер Пегги. В этот момент вошла медсестра Дженин и подсила к ним выкурить сигаретку и перевести дух». Джинин, это моя подруга Эвелин, сказала миссис Тредгуд. Помнишь, я тебе рассказывала про нее?